О Генри Из сборника «Голос большого города». Повар Джордж Вашингтон с поднятой правой рукой сидит на своем железном коне на площади Юнион Сквер и все время сигнализирует трамваем с Бродвея, огибающим угол 14-й улицы. Остановиться. Но трамваи проезжают мимо, обращая на вытянутую руку генерала столь же мало внимания,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 «Конечно, он мне нравится», — сказала Кэти. «В нем одном больше деликатности, чем в двадцати кандидатов в городские гласные. И я чувствую себя королевой, когда иду рядом с ним. Но кто он? Я не знаю. У меня есть подозрение. В один прекрасный день он окажется бароном. И прощай квартирная плата». «Это верно», — соглашалась миссис Дэмси, «что он какой-то подозрительный аристократ. Уж больно он образованно говорит для настоящего джентльмена».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 Немало долларов на свой текущий счет в Банко Ди-Ди, ну что-то так, такое с множеством гласных, выведенных золотом по стеклу. В этот ресторан мистер Брунелли повел Кэти. В окнах было темно, шторы были опущены, но мистер Брунелли нажал кнопку электрического звонка и их впустили. Они прошли через длинный узкий коридор и светлую безупречно чистую кухню. Прошли ее насквозь и очутились на заднем дворе.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 в шляпах с перьями и сверкающими кольцами на пальцах. Изящные джентльмены, которые так громко смеялись. Крики «Гарсон!» и Буй монсью оживленная болтовня, дым от папирос, обмен улыбками и взглядами. Все это оживление и великолепие ошеломили дочь миссис Демпси и лишили ее способности двигаться. Мистер Броннелли вышел на середину двора и покрыл всю компанию своими улыбками и поклонами.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 Ей было немножко не по себе от голода, ибо рагу по-ирландски в этот день вышло у них дома особенно жидким. Пленительность неведомых блюд чаровала ее. И Флагерти начал приносить ей блюдо за блюдом, божественнейшее из амброзии. Но даже посреди этого лукуловского пиршества Кэти отложила ножик и вилку. Сердце ее словно налилось свинцом, и слеза упала на филе. Неотвязанные подозрения насчет их лучшего жильца возникли у нее опять, учетверенные. Кто же мог быть этот Брунелли, кумир этого фешенебельного и шикарного общества, за которым так все ухаживали, которым все восхищались, которому все посылали улыбки? Только один из этих блестящих титулованных патрициев, славных родом, но не любящих платить за кварплату.